Глава двадцать вторая. «Ленор, поторопись! Максимилиан может опоздать в школу!» — донёсся голос Хитара, когда я уже спускалась по лестнице. Брат с независимым видом стоял рядом с ним в холле, перекатываясь с носков на пятки и обратно. На лице его читалась смертельная скука, в глазах Абсолютное наплевательство на всё и вся. Но что самое странное, сегодня он аккуратно причесался, зачесал волосы назад, как того требовал Хитар, а ещё застегнул серую школьную форму на все пуговицы, которые поблёскивали, как его начищенные ботинки, до да серебристая форменная окантовка на пиджаке. Для Хитара такое явно было в порядке вещей, а вот я откровенно насторожилась. Вчера, когда я зашла к нему попросить прощения за то, что обвинила его в разодранном платье, он отреагировал в своем привычном стиле. «Можешь свалить уже из моей комнаты», — поинтересовался лениво. «Да что с тобой не так? Я пришла извиниться». «Извинилась? Вали». Поскольку я понятия не имела, что за всем этим кроется, то реально свалила. В конце концов, не лезть же к здоровому парню с сисюканьями на тему «Что с тобой случилось?». Да и по лицу Макса становилось понятно, что он мне ничего не скажет, кроме очередного адреса, куда я могу пойти. Поэтому свой выходной я посвятила раскладыванию вещей, кое-что отдала в стирку Терине, кое-что сразу распаковала и аккуратно повесила. Все лишние мешки и коробки тоже забрала горничная. а всю вторую половину дня я усиленно готовилась к занятиям и восполняла пробелы по мироустройству. Завтрак у меня прошел в вежливом нейтралитете с хитаром. Обедала я одна, потому что дядя куда-то отбыл, а Макс так и не соизволил спуститься. А ужин вообще попросила подать мне в беседку, где сидела и смотрела на становящиеся невыносимо легкими осенние листья. стараясь не думать о том, что было между Ленор и Люцианом, а заодно и о том, что было между Люцианом и мной. Получалось с переменным успехом, но в целом день прошел уютно, спокойно. Дракуленок больше не появлялся. Видимо, посчитал, что раз никого нельзя жрать и ничего нельзя драть, то со мной ему скучно. По крайней мере, когда я вчера проснулась о его присутствии, Напоминала только распоротая простынь. Терине я сказала, что неудачно распаковала кое-какую покупку, а сама попыталась мысленно вызвать дракончика. Но то ли между нами не было связи, то ли это вообще так не работало, то ли он не захотел приходить, все было тихо. Не появился дракуленок и следующей ночью, то есть уже сегодня. И сегодня же я собиралась задать Валентайну много вопросов. очень много вопросов, в том числе и о своем новом говорящем знакомом. Втроём, как обычно, я, дядя Макс, мы погрузились в Маджикар, где нас уже ждал водитель. — Сегодня сначала выйду я, — произнес Хитар, когда мы тронулись. — Потом Макс, потом ты, Ленор. — Ты же во дворце правителей работаешь, а он дальше всего, — «Сказала я. Теперь я даже представляла, где мой дядя архимак проводит свои рабочие часы. Преимущественно». Макс фыркнул «А он к любовнице». За что заработал убийственный взгляд Хитара, на который опять никак не отреагировал. Откинулся на спинку сиденья и безучастно уставился в окно. «Я не во дворец правителей с утра», — пояснили мне. «Нужно будет заехать в одно ведомство». Мы действительно поехали другой дорогой. Вырулили в противоположную сторону, прокатились по мосту над речушкой, свернули в район с очень широкими улицами, где стояло множество богатых особняков, похожих на наш. Почти весь оставили его за спиной, и где-то ближе к концу всей этой роскоши и великолепия Хитар и попросил водителя остановиться. «А я что говорил? К любовнице!» Снова фыркнул Макс, когда дядя скрылся между двухэтажными домами, окружёнными небольшими уютными садами. Я посмотрела на него. «Ты всем специально дерзишь? Зачем нарываешься?» «Не всем. Только тем, кто особо дерзибелен», — парень пожал плечами. «Тебе, например». А что касается нарываться, так это в прошлом. Моя сестра связалась с Валентайном Альгором, и она меня защищает. Поэтому дяде придется терпеть то, что я говорю, то, что я делаю, и все остальное». Выдав все это, он сложил руки на груди и презрительно вздернул бровь, давая понять, что разговор окончен. Велико было искушение послать его к Драхам и больше вообще к этому разговору не возвращаться. но я привыкла доводить дело до конца. «А как тебе такая история, Макс? Твоя сестра, которая теперь с Валентайном Альгором, идет к нему и говорит, что ее обижает младший брат. Очень сильно обижает. Говорит всякие пакости. Дерзит». Усмешка с его лица не исчезла. «Ты этого не сделаешь!» «Но если ты так хорошо меня знаешь, какого драха ты вообще ведешь себя так? Что лично я тебе сделала? Ведь, судя по тому, что я тебе не сделаю, как ты считаешь, я в целом неплохая сестра. Так какого ты меня оскорбляешь и делаешь вид, что я тут мимо пробегала к любовнику, как хитар?» Водитель как-то нервно дернул глазом. «У них здесь тоже были зеркала заднего вида». правда, немного по-другому расположенные, но в целом его замешательство можно было понять. Он на Хитара работает, а мы обсуждаем его и его любовниц, если, конечно, они у него есть, с его-то характером и скупостью в целом. — А какая тебе разница? — Макс перестал ухмыляться. — Не было, не было разницы, и вдруг что-то случилось. — Молчала, когда хитар надо мной издевался. И тут, нати вам, защищать начала. Жизнью моей интересуешься. У тебя временное помешательство? Да, пожалуй. Хотя насколько временное, я не знаю. И не знаю, насколько оно в целом помешательство, потому что... Ну да, Макс мне не брат, но он вполне мог им стать. В смысле... Через год после моего рождения у меня и должен был родиться брат. Но он не выжил. Что-то случилось во время родов. Родители мне об этом не рассказывали, а вот тётя Оля как-то проболталась. Спустя год или два после того, как они погибли. Не мне даже. Своей подружке. И не на голову. Потом, когда я на следующий день её об этом спросила, она отпираться не стала. У меня должен был родиться брат. и разница у меня с ним была бы точь-в-точь, точь, как у Ленор и Макса. «Предпочитаешь колупаться в прошлом и ныть на тему, какая я была плохая?» — уточнила я. «Ну, круто! Но и дальше! Только сейчас я другая. И ты это должен был бы увидеть одним из первых. То, что я изменилась. Но ты предпочитаешь вспоминать то, что было, и взращивать в себе обиды. Что ж, это твой выбор». только подумай, насколько он для тебя важен. Насколько для тебя важно прошлое? Или всё-таки важнее то, что мы вместе можем создать сейчас? То, что мы наконец-то сможем стать братом и сестрой по-настоящему? В общем-то, я сказала всё, что хотела. Говорить что-то ещё не имела смысла. До него либо дойдёт сейчас, либо не дойдёт уже никогда. Судя по выражению лица, упрямо насмешливому, скорее второе. Поэтому я пожала плечами и отвернулась. В конце концов, смотреть в окно тоже занятие и тоже достаточно интересное. Особенно, пока мы едем по новым улицам и не встали в местную пробку. Я поссорился с лучшим другом. Голос Макса ударил в тишину так неожиданно, что я вздрогнула и повернулась к нему. «Мы с ним дружили с детства», Хитар вообще-то не одобрял наше с тобой общение с кем бы то ни было, но тут решил сделать исключение. «Да что я тебе рассказываю, ты же и так все знаешь». А вот здесь надо мной прямо-таки замигала вывеска, крупная вывеска с большими красными буквами «Опасность, Лена! Опасность!». Память Ленор периодически подсовывала мне воспоминания, но в них не было ничего про друзей младшего брата точнее про лучшего друга младшего брата, которого, судя по всему, одобрил Хитар. А если Хитар одобрил, значит, этот друг неоднократно появлялся в особняке Ларо, и не встретиться с ним ни разу Ленор просто не могла, не говоря уже о том, что я даже не представляю, как его зовут и как он выглядит. Слава Макса, ты же и так все знаешь, прямое тому подтверждение. «Я знаю только то, что с лучшими друзьями очень неприятно ссориться», — осторожно сказала я. «С Соней у нас была очень серьёзная ссора, после которой мы неделю не разговаривали. И в классе все говорили, что мы так и не начнём. На самом деле, в первые дни мне самой так казалось, и это было ужасно». «Неприятно?» — хмыкнул Макс. «Неприятно — это не то слово». особенно когда он всё это время тебя поддерживал, стоял за тебя горой, спина к спине вместе со мной отбивался от чёрных слов про маму с отцом. А теперь... А теперь... Он сказал, что ты шустро переметнулась к Альгору от Драгона, когда тот тебя кинул, и что, в отличие от меня, у тебя здорово получается приспосабливаться и выживать». даже если для этого придётся лечь под тёмную тварь. Что? Вот теперь у меня даже слов не осталось. Это же как надо было укуриться, чтобы такое ляпнуть! А особенно лучшему другу! Я ему врезал, — сказал Макс, скривившись. И теперь мы больше не дружим. Да это уже не про Это про что-то другое, гораздо более серьёзное. Но откуда в школе Макса узнали про меня? Учитывая тот факт, что даже Хитар узнал обо мне позже, ему Валентайн обо всём рассказывал. «Друзья никогда не скажут то, что сделает тебе больно», — сказала я. «Хотя...» «Наверное, скажут, но точно не такое». «Ты тоже считаешь, что я легла под подальгора, Макс?» В его глазах мелькнуло что-то такое на миг, что сразу стало понятно. «Да, считает». «Считает, и драться полез из-за меня, потому что считает». «Но, в конце концов, это не самое страшное. Люциан тоже так считает. А с Люцианом у меня вообще роман намечался. С Максом я едва успела два-три раза поговорить». «Это не так», — сказала я. Не в оправдание, а просто как факт. Потому что здесь и сейчас стоило расставить все точки над «и». Брат недоверчиво посмотрел на меня. «Но почему?» «Почему я согласилась надеть это?» Кивнула на браслеты. «Да». В его голосе было столько раздражения, что впору поморщится. «Да». чтобы не говорили, а Валентайн Алегор так своим и не стал. «Каково это вообще? Жить в стране, где каждый второй косится на тебя с опаской и называет тебя тёмной тварью? И могу ли я рассказать Максу о том, что происходит на самом деле? Не про попаданскую суть, разумеется, нет. Про тёмную магию». Брат смотрел на меня, плотно сжав губы. Тёмные глаза яростно сверкали, и в этот момент он отчаянно напомнил мне Люциана. Несмотря на то, что представить себе более противоположную внешность, золотой дракон и темноволосый смуглый парень, сложно, было в нём что-то неуловимо похожее. Больше в жестах, в движениях, во взгляде, в огне, плещущемся в глубине глаз. Только если в случае Люциана огонь плескался буквально, в случае Макса — иносказательно. Однажды я помедлила с объяснениями, и получилась грандиозная задняя... В общем, не очень хорошая ситуация. Поэтому сейчас, набросив знакомое, Кубрира Силенсиал произнесла... «Я расскажу тебе правду, но ты должен пообещать, что никогда, ни при каких обстоятельствах, даже если придется защищать мою честь и выслушивать насмешки в мой адрес, не используешь ее как аргумент». Макс приподнял брови. «Всё так серьёзно?» Я промолчала. «Хорошо. Не расскажу. То есть не стану использовать вообще. Клянусь». Может, я и совершала сейчас самую большую ошибку в жизни, но я кивнула. Не так давно в парке, в академии, кто-то запустил в меня огненный шар. Глаза брата расширились, а я продолжила. «Спасла меня только сеть грех мира». Я рассказала ему обо всем. Пожалуй, без малейших прикрас и даже без огибания острых углов. О том, почему мы разошлись с Люцианом, о том, что я была арестована, о том, как Валентайн меня спас и что последовало за всем этим. К чести Макса он не перебивал, не ехидничал, и вообще никоим образом не мешал мне рассказывать, потому что рассказывать, признаюсь, честно, было очень сложно. Сложно доверяться и открываться почти незнакомому парню, даром, что он мой брат, точнее, брат Ленор. Умолчала я, разве что про них пронихтарно, чтобы не нагнетать, ну и еще опустила пару-тройку связанных с этим мелочей, но даже безо всего этого Макс проникся. потому что, когда я замолчала, под Кубрира Силенсиал воцарилась долгая тишина. Он молчал, я молчала, мы молчали. Прямо как в учебнике по русскому языку. Я уже начинала думать, что он в школу свою пойдет, не проронив ни слова, потому что мы уже подъезжали. Я помнила эти улицы. «Знаешь...» Всё-таки произнёс Макс, когда Маджикар воткнулся в очередное плотное движение и потащился со скоростью улитки. «Я бы решил, что ты всё это сочинила, если бы не знал, что ты не умеешь врать. Я приподняла брови, но тут же их опустила. Хорошо, что Ленор была такой вот... такой. С одной стороны, это создавало определённого рода сложности, а с другой — даже помогало». Вот как сейчас. «Я понимаю, почему ты попросила никому не рассказывать», — неожиданно серьезно продолжил брат. «И я ценю, что ты все-таки поделилась этим. Со мной. Ты можешь на меня рассчитывать, Лен». Теперь пришло мое время удивляться. А Макс неожиданно нахмурился и подался вперед. «Только, пожалуйста». Не скрывай больше такое от меня. А я много раньше тебе рассказывала? Нет, немного. Но это другое, ты же понимаешь. И ты правда меняешься на глазах. Я всё думал, с чем это связано, а теперь понимаю, с чем. Наверное, можно выдохнуть. Сейчас. Пока. Странно, но у меня будто груз с плеч упал после этого разговора, как будто действительно с братом поговорила. «Все будет хорошо». Он дотянулся и сжал мою ладонь в своей раньше, чем я успела опомниться. «Правда». От этой неожиданной, но такой нужной сейчас поддержки защипало в носу. К счастью, Макс уже выпустил мою руку и подался назад, что всех нас спасло как минимум от сентиментального урагана Лена. Примерно семёрка по десятибальной шкале. Мгновение, и брат уже снова насмешливо улыбнулся, кивнул на водителя. — Сними заклинание, а то он явно нервничает. — Интересно, с чего бы? водители правда слегка напрягся, и вот тут уже впору задаваться вопросом. Хитар поручил ему передать, о чём мы с Максом будем разговаривать. Заклинание я всё-таки сняла, а потом посмотрела на брата. «Откуда у вас в школе узнали про меня и Альгора?» «В нашем классе сестра одной из ваших адепток учится». «Кто?» «Асита Саровски». Это имя мне ни о чём не говорило, но на заметку я его себе взяла. Надо выяснить, кто распространяет сплетни со скоростью электровеника. Выяснить и популярно объяснить журналистке издания Драконова Академия «Горячие драконы. Горячие новости» почему так делать не стоит.